2. Барт с детства любил рынки. Работа торговца его вовсе не прельщала, хотя и доводилось частенько стоять за прилавком в магазинчике индюка. А вот в качестве покупателя он готов был целыми днями бродить между рядами, даже если в карманах гулял ветер. На рынке портового района всегда было на что поглазеть. Товары сюда везли со всего побережья, да и из дальних стран, Зарии. Зулистана, Бакши, островов Тандо. Время от времени наведывались корабли с юга, из колонии, недавно основанной на архипелаге. По поводу распутья Серый, конечно, преувеличил. Это сборище наспех сколоченных торговых палаток и товаров, разложенных на откинутых бортах повозок, не шло ни в какое сравнение со знаменитым валимирским рынком. Хотя, признаться, Барт был удивлен тем количеством торговцев, что собралось на площади. Кому тут покупать товары здесь, в крохотной деревушке, на пару десятков жилых домов? Впрочем, побродив по рынку, послушав разговоры, да поболтав с одним словоохотливым кожевенником из Телата, Барт начал понимать, что к чему. Во-первых, торговали здесь в основном друг с другом, целыми партиями товара. Некоторые даже специально шли именно сюда, в распутье чтобы, скажем, обменять партию соли из Хатмагара, края знаменитых соляных копий, расположенных на восточном побережье, на партию какого-нибудь янтаря или мехов или добротной ткани, которую можно было потом выгодно продать, вернувшись домой в Хатмагар. Куда быстрее и безопаснее, чем пытаться в розницу распродать товар в чужих краях. Во-вторых, в последнее время купцы все чаще старались провести все оптовые сделки именно здесь, в распутье. Империя ширилась. Валор одновременно вел военную кампанию на юго-западе, строил колонию на архипелаге, развивал торговую миссию на тайском острове Паер. Казна превратилась в ненасытную прорву, требующую все больших и больших вложений. Недавно ввели новый налог на торговлю в крупных городах. Теперь приходилось платить не просто фиксированную сумму при ввозе товара в город, а проходить тщательный досмотр, в ходе которого сборщики налогов оценивали стоимость товара и брали долю от его цены. Чаще всего такую, что купцам приходилось не только выгребать кошельки, но и расставаться с частью товара в уплату налога. Торговцам этой части империи повезло. Валимирский тракт и западная дорога, идущая через весь континент от Редрана, нынешней столицы, до самого восточного побережья, пересекаются не в Дрезенбурге, а на день пути южнее него, здесь, в Распутье. Все из-за печально знаменитых болот, огибающих город с запада широкой косой и вынуждающих путников забирать все южнее, чтобы обойти их. Был когда-то старый тракт, Идущий прямо через болото, но он уже давно заброшен. Было дорого его содержать. Деревьев, пригодных для настила гати, на болоте не росло, и таскать бревна приходилось издалека. Ну а самое главное, топи эти всегда были отличным местом для разбойничьих засад. И по сей день там, говорят, скрываются целые банды, промышляющие набегами на караваны и окрестные деревни. Судя по разговорам купцов, в последнее время здесь наводит страху банда какого-то росомахи. А еще ходят слухи о какой-то нечисти не то оборотни, не то, просто огромном чудище, живущем на старом тракте. И еще об утопленниках, вылезающих по ночам из глубин и выходящих на тракт. И об огромных нетопырях-кровососах, и о болотных крысах размером с доброго поросенка. Барт бродил по рынку уже больше часа. Жутко замерзли босые и ноги. Голова пухла от голдежа и бесконечных роскозней болтливых купцов. Но присмотреть что-нибудь из одежды ему долго не удавалось. Здесь торговали шерстью, торговали тонко выделанной кожей, тканями, нитками, кружевами, пуговицами, парчой и льняным полотном, сапожной дратвой и латунными пряжками для ремней. При желании толковый портной мог открыть здесь дело с нуля, закупив все необходимое, не уходя с площади. Но путник, оставшийся без башмаков и приличной одежды, не мог здесь отыскать ничего взамен, даже звеня полным карманом серебра. Не помогли Барту и визиты к местным портному и сапожнику. Те занимались только починкой вещей. Портной, впрочем, охотно предложил снять мерки и обещал пошить Барту отличный дорожный костюм меньше, чем за пять дней. Но столько времени у Твинкл Дота не было. Выход неожиданно нашелся у торговца доспехами. Отдав чуть больше трехсот лир, Барт сменил свою изгвозданную одежду на охотничий дублет из лосиной кожи, плотно подгоняемый по фигуре тугой шнуровкой и кожаные охотничьи штаны с кучей всяких петель и лямок по бокам. Дублет надевался на теплый поддоспешник из плотного войлока, обшитого сверху полотном и часто простроченного суровыми нитками, крест-накрест, мелкими ромбами. Костюм дополнили наручи из жесткой дубленой кожи, усиленной стальными клепками, а также упругие наколенники и налокотники из войлока, обшитого сверху несколькими слоями ткани. Как объяснил торговец, от оружия эти штуки не спасут, но зато сберегут суставы при падении. Нашелся у него и теплый шерстяной плащ для господина Леонардо, длинный с большим капюшоном, скрывающим лицо, как тот и просил. Себе Барт выбрал короткий дорожный плащ темно-коричневого цвета с застежкой в виде птицы и с мелкими кленовыми листьями, вышитыми серебристыми нитями по самому низу. «Отличная вещь, господин!» Цокол языком торговец, благодушно складывая один на другой все свои три подбородка и сцепляя пальцы рук на объемистом брюхе. «Достойно настоящего аристократа!» Барт зарделся. Обновки ему и самому нравились. А еще больше понравилось то, что толстяк не прогнал его от прилавка, как дело до этого многие, едва завидев его босые ноги и за трапезный наряд. У этого же сразу видно глаз наметанный. Выгодного покупателя сходу распознал и приветил. А за добрые отношение не жалко и слегка переплатить, тем более что деньги чужие. Обидно только, что с самой желанной частью гардероба, обувью, добрый торговец не помог. Было у него на продажу две пары сапог, но обе оказались Барту настолько велики, что не спасло бы никакое насованное внутрь тряпье. Переодевшись во все новое, тут же, в небольшом огороженном закутке за фургоном торговца, Барт вышел наружу с объемистым узлом, который уложил старую одежду. И был бы совершенно счастлив, если бы не шлепающие по сырой земле босые ступни. Забросив узел на плечо, Twinkle Dot зашагал дальше между выстроенными в ряды повозками и фургонами. Рынок ему определенно нравился все больше. Продавцов здесь было больше, чем покупателей, так что обходилось без обычной толчаи и мелочных склок, когда какая-нибудь очередная простолюдинка до хрипоты торгуется за каждый кусок ткани. Купцы же, обсуждая сделку между собой, Обычно шушукались полголоса, время от времени щелкая звонкими костяшками деревянных счетов. Впрочем, всяких подозрительных личностей, как и на всяком рынке, было предостаточно. Знай кошелек, придерживай. За каждым из них Барт старался понаблюдать, не попадаясь при этом на глаза. Задание серого по поводу покупки скумы не выходило у него из головы, но как его выполнить он пока не представлял. Барт дошел до конца очередного торгового ряда, и дорогу ему преградила брошенная прямо поперек прохода двухколесная тачка с высокими дощатыми бортами. Пытаясь обойти ее, он столкнулся с ее хозяином, тощим как гуль субъектом в мешковатых портках и длинном жилете из овчины. На голове типа красовала связанная шапка с длинными, чуть ли не до плеч, хлястиками по бокам. Из-под шапки свисали сосульками немытые рыжеватые волосы. О, да клиент прямо сам в руки идет! Изрядно шепеляви воскликнул тощий. Какой сегодня замечательный день! Подходи, малыш! Какой я тебе, малыш! буркнул, расправляя плечи Барта. Из чего это ты взял, что я у тебя что-то буду покупать? Один момент, многозначительно поднял палец тощий. Обежал Барта кругом, едва ли не обнюхивая. Рост он был немалого, на добрую голову выше Твинкл но ходил, скрючившись в три погибели, смешно поднимая колени, будто подкрадывался к кому-то. Барт он сразу напомнил огромного, поставленного на задние лапы кузнечика. «С одной стороны, у тебя точно есть что продать!» Тощий ткнул длинным узловатым пальцем в узел со старой одеждой. «А с другой стороны, точно надо что-то купить!» Перст его изобличающе указал на посиневшие от холода ступни Твинкл Дота. — А ты что, сапожник? — недоверчиво поинтересовался Барт, на всякий случай проверяя на месте ли кошелек. — Нет, — помотал головой тощий. — Меня зовут Вирго Дамблдорф, но все называют меня просто Вирго Великолепный. Он выпрямился, демонстрируя горбоносый профиль, который впрямь был бы внушительным, если бы не скошенный к самой шее подбородок. — Кто это все? — вопросительно приподнял бровь Барт. Ну неожиданно смутился Дамблдорф. «Все, кого я прошу меня так называть?» «И что, есть такие, что соглашаются?» «В общем так, малыш, ты будешь со мной торговать или попросту отнимаешь у великолепного Вирга его драгоценное время?» сварливо осведомился Тощий. «Да нужен ты мне!» фыркнул Барт, пытаясь обогнуть тележку надоедливого оборванца. «Как знаешь. Меня ждут другие клиенты». Гордов скинул голову Вирга. «Но, может, все-таки покажешь, что у тебя там в узле?» «Да ничего», — отмахнулся Барт. Тряпье всякое». «Покажи», — потребовал Тощий, преграждая ему путь. Пахло от него мускусом и застарелым потом. Барт попятился, едва не споткнувшись о колесо, стоящее посреди дороги тележки. Заглянул внутрь. «А, да ты старьевщик», — понимающе закивал он. — Поразительная прозорливость для такого юного господина! — осклабился Вирго. — Я поражен, я восхищен, я обескуражен! — Издеваешься, да? — поморщился Барт. — Да дай ты пройти! — У меня найдутся отличные сапоги для тебя! — вкрадчиво произнес старьевщик. — Отдам практически даром! — Да неужто? Ну, покажи! — О, не думаешь же ты, что я вожу весь ассортимент в этой скромной тележке! — снисходительно ухмыльнулся Вирго. Мой магазин там, за конюшней. Я думаю, молодой господин найдет там немало интересного. И все по очень низким ценам. Почти даром. Барт вздохнул. Предложение было заманчивым, хотя и весьма сомнительным. Магазин, говоришь? Что-то не верится. Пойдем, я покажу. Вирга проворно подхватил длинные как оглобли ручки тележки и проворно покатил свою громыхающую колымагу по улице, прочь от рынка. Барт, почесав в затылке, неохотно отправился следом. За конюшней действительно стоял потрепанный фургон такой яркой расцветки, будь то был угнан из бродячего цирка. Рядом с ним угрюмо жевала лежалую солому стреноженная понурая кляча, такая же тощая, как и сам старьевщик. К колесу фургона был привязан лохматый веслоухий пес размером с доброго теленка. Он лежал, вытянув вперед передние лапы, и положив на них лобастую голову, и, похоже, предавался глубоким раздумьям. Может, размышлял над тем, чем же он так провинился перед богами, что ему достался такой хозяин. «Прошу, прошу, молодой господин!» Вирга суетливо забегал вокруг фургона, расшнуровывая бичевку, что притягивало край полотняного полога к бортику. «Демона, не бойся, он не тронет!» «Демона?» «Моего песика!» «Слышь ты, блохастый, это наш клиент, его не трогать! Фу!» Пес, не поднимая головы, укоризненно взглянул на старьевщика и снова прикрыл глаза. «Настоящая зверюга!» – Посливо продолжил Вирга. «Под его защитой и магазин оставить не страшно!» «Да уж! А почему это твой фургон здесь, а не на площади, рядом с остальными?» «О, молодой человек!» – сокрушенно покачал головой старьевщик, почему-то потирая место пониже поясницы. Интриги, зависть. Ты не представляешь, как сложно в наше время выжить честному независимому торговцу, когда вокруг все поглотили эти ненасытные гильдии и артели. Впрочем, не будем о грустном. Я ведь тебе кое-что обещал. Привстав на цыпочки, он нырнул куда-то в недра своего фургона и долго там копошился, вертя оставшимся снаружи тощим задом. Наконец он вынырнул, держа в каждой руке по сапогу. «Вот, взгляни!» Барт был удивлен. Сапоги были высокие, из великолепной мягкой кожи, со шнуровкой спереди, отороченные черным блестящим мехом, украшенные по бокам медными кольцами с толстой подошвой из нескольких слоев бычьей шкуры. Тонкая работа, хотя и чувствуется, что изрядно поношена. Барт сунул руку внутрь одного из них и обомлел. «Мех был и внутри!» Немного потертый, но все еще плотный и наверняка очень теплый. «Я их беру!» — воскликнул Барт, прижимая сапоги к груди, будь кто то кто-то собирался их отнять. «Я не сомневался, господин!» Вирга расплылся в улыбке, показывая крупные, как у лошади, передние зубы. «Великолепная вещь! Достойная аристократа! Столицы сейчас такие в моде, с руками отрывают. Чуешь, какая выделка? Работа настоящего мастера!» «Можно ходить в них хоть осенью, хоть в самую лютую зиму. Это же бобровый мех, чуешь?» «Да чую я, чую!» — отмахнулся Барт, торопливо ослабляя шнуровку на сапогах, чтобы поскорее обуться. «Ну, я рад, что угодил. С тебя триста лир!» На мгновение Барт замер от неожиданности. Потом, фыркнув, отмахнулся от старевщика. «Да не смеши меня, за 50 возьму!» Барт задрал ногу, собираясь надеть сапог, но старьевщик цепко уцепился в обувку и потянул к себе. «Ох, прошу извинить меня, молодой господин!» Приторно улыбаясь, возразил он. «Но моя цена — триста лир!» «Да ты рехнулся! лир за поношенные сапоги!» «Прекрасная цена! Не веришь? Попробуй найти дешевле!» Барт, не выпуская из рук сапог, тоскливо оглянулся в сторону рынка. «Давай за сто, а!» Он дернул было сапог на себя, но Вирга вцепился в голенище, как клещ, и отпускать не собирался. 300 убежденно парировал старьевщик. «И не лирой меньше!» «Да это грабеж, а ну отдай!» Барт, уже не на шутку разозлившись, принялся вырывать сапоги из рук тощего. Неожиданно ожил привязанный к колесу фургона пес. Он сел на задние лапы, зыркнул на твинкл дота и негромко, но очень внушительно зарычал. Барт замер и, опасливо покосившись на пса, продолжил в полголоса. «Триста лир — это ни в какие ворота не лезет, Верга. Могу дать 150 и свою старую одежду в придачу». «Хмм...» — старьевщик шумно поскреб жесткую рыжую щетину на подбородке. «А ну, показывай, что у тебя там!» Барт, неохотно выпустив из рук сапог, развязал узел с одеждой. Вирга принялся придирчиво рассматривать потрепанный жилет Барта и его полосатые штаны. Задумчиво поковырял корки засохшей глины, зачем-то вывернул все карманы. Барт в это время переминался с ноги на ногу, украдкой поглядывая на лежащие рядом сапоги. «Что ж, неплохо, неплохо», — выдал, наконец, старьевщик свой вердикт. «Я дам тебе за это десять лир», — увидев выражение лица юноши, поспешно добавил. «Хорошо, пятнадцать. И еще сделаю скидку на сапоги. В общем, можешь забрать за 250. Барт ожесточенно почесал в затылке. «Он и так уже потратил больше четырехсот лир у торговца доспехами. С другой стороны, деньги-то не его, а серого». «Идиот», — буркнул он, потянувшись за сапогами. «Эй-эй-эй», — запротестовал старьевщик. «Деньги вперед». В ответ раздался рык не хуже, чем у пса. Ладно, ладно, делая вид, что занят изучением своих грязных ногтей, невозмутимо произнес Вирку. Примеряй, вдруг еще маловато будут. Сапоги и впрямь были на небольшую ступню и узкие, плотно обхватывающие голень под самым коленом. К счастью, Барту они пришлись в самую пору. Тщательно подогнав по ноге шнуровку, он постоял, зажмурившись и с наслаждением шевеля пальцами ног, зарывая их в щекочущие ворсинки меха. «250», — напомнил старевщик. Барт отсчитал ему целую пригоршню блестящих, будто только что отчеканенных серебряков. Кошелек его уже полегчал почти наполовину, но все еще был внушительным, уж Вирга это точно оценил. Твинклдот, делая вид, что не замечает, как тощий вожделенно поглядывает на его кошель, спрятал деньги за пазуху и собрался было уходить. «Постой, постой, молодой господин!» Старьевщик преградил ему дорогу. «Кстати, как тебя зовут?» «Да какое тебе дело?» Поморщился Барт. «Все, я пошел. Сказал бы спасибо за сапоги, но я столько за них заплатил, что это ты мне должен быть благодарен до конца дней. Весь твой драный фургон столько не стоит». «О, вот тут ты ошибаешься, малыш!» Укоризненно покачал головой Вирго. Позволь, я покажу тебе другие товары. Клянусь милостью Аранаса, ты удивишься, какие сокровища можно найти в магазинчике великолепного Вирго. И главное, по каким ценам? Практически даром. Ага, я уже оценил. Саркастически усмехнулся Барт. Вот и отлично. Я заметил, что ты что-то ищешь. Что-то, чего пока не встретил там, на прилавках у этих тупоголовых купцов. Я сразу понял, у этого юноша особый интерес. В чем твой интерес? Ищешь что-то редкое, что-то дорогое, что-то... Погоди, погоди, перебил его Барт. Ты что, следил за мной? Фух, выркнул Вирга. А ты не думал, как ты смотришь со стороны? Какой-то сопляк в приличной одежде, явно не простолюдин, но выглядит так, будто его неделю валяли в грязи. Бродит по рынку, ничего не покупает, только что-то высматривает, вынюхивает. И денег у него... «Кошель того и гляди, лопнет!» Старьевщик наклонился поближе к Барту и заговорщицки шепнул. «Между прочим, такое поведение небезопасно. Тебе повезло, что ты не попался в лапы какому-нибудь проходимцу». Барт раскрыл был рот, чтобы высказать что-нибудь язвительное, но в бойкую речь старьевщика трудно было вставить даже словечко. «Кстати, о безопасности», — продолжил Вирга. «Я заметил, что молодой господин совершенно безоружен». В наши дни это непростительная беспечность. Один момент. Верхняя половина туловища старьевщика вновь вскрылась в недрах фургона. Барт с трудом удержался от того, чтобы не дать половине оставшейся снаружи увесистого пинка и не сбежать. О! Вирга появился снаружи, вертя в руках потрепанную книгу. Взгляни пока на это. Редкий экземпляр руководства по рукопашному бою. «Ну, знаешь, чтобы повергать противников без оружия. Древнее боевое искусство заморских воинов Бакши. Книга, правда, на Сурамейском, но там много гравюр. В общем, держи. Отдам всего за 30 лир». Старевщик снова нырнул под полок своего фургона. Барт с сомнением повертел в руках предложенную книгу. Фолиант явно побывал в свое время в воде. Переплет и все страницы изрядно покоробились. Тонкая вязь сурамейского текста местами поплыла так, что нельзя было разобрать ни знака, даже если бы Барт знал язык. Гравюры, впрочем, сохранились неплохо, правда, надо было привыкнуть к своеобразной манере изображения людей, принятой на альбакши Внимательно разглядев одну из гравюр, Барт невольно покраснел. «Сдается мне это совсем не про борьбу», – пробормотал он, возвращая Фолиан Старьевщику. «Да? А что такое?» Вирга, подслеповато щури глаза, уставился на гравюру. «Ага, присмотрись, присмотрись», усмехнулся Барт. О, -о, о Брови тощего взметнулись вверх. «Так это про искусство плотской любви? Тогда с тебя шестьдесят лир!» «Да не буду я это покупать», запротестовал колдот «Тем более за шестьдесят лир!» «Пятьдесят охотно предложил Вирга. «Слушай, не отнимаю у меня время!» Показывай, что у тебя там еще есть, и я пойду». «Ну, как знаешь, вот взгляни на этот клинок. Редкий образец». «Да-да, конечно, сокровище, почти даром и все такое», перебил его Барт, протестующий, вытянув руку. «Можешь заткнуться, а?» Старьевщик, что удивительно и правда заткнулся, скрестил руки на груди и склонив голову чуть на бок, так что боковой хлястик шапки лег ему на плечо, он с выражением терпеливого ожидания... Возрился на Барта. Тот облегченно вздохнул. Меч и правда был необычный, разительно отличающийся от тех, что в и штамповали оружейники империи. Узкий прямой клинок небольшой длины, в руку Барта от кончиков пальца до локтя. Лезвие заточено только с одной стороны. Маленькая квадратная гарда, но сама рукоять удлиненная, так что можно ухватиться двумя руками с утяжеленным оголовком. Барт сделал пару неумелых взмахов заставив старьевщика поспешно отскочить в сторону. Юноша довольно хмыкнул. Меч был легкий, отлично сбалансированный. «Обрати внимание на ножны», — подал-таки голос старьевщик. «Их можно носить по-тайски, на спине». «Меч небольшой длины, так что можно будет выхватывать его прямо из-за плеча». Ножны были из толстой кожи, усиленные по всей длине железными кольцами. Кольца изрядно побиты ржавчиной. Впрочем, темные пятнышки виднелись и на самом клинке, и на металлических частях рукояти. Лезвие же, если приглядеться, сплошь в мелких зазубринах. «Только не говори, что эта рукоять тоже стоит кучу денег», — предупредил Барт. «Иначе видит Талос. Я тебе брюхо вспарю этим же мечом». «Ну что ты, малыш», — снисходительно ухмыльнулся Вирго. «Ты же у меня сегодня лучший клиент. Заслужил скидку». Отдам тебе этот великолепный клинок всего за сто лир. Пятьдесят. Ты погляди, он же ржавый весь. И лезвие из зубрина. И еще раз назовешь меня малышом, я тебе морду начищу. Пятьдесят от пятьдесят. Охотно согласился старьевщик. Давай деньги, и я тебе помогу закрепить ножны. Барт неохотно полез за кошельком. Потом они довольно долго возились, подгоняя ножны так, чтобы и правда можно было выхватить меч из-за плеча. После нескольких попыток, во время одной из которых Барт чуть не отрезал себе ухо, стало вполне сносно получаться. — А это у тебя что? — спросил Барт, заметив в фургоне старьевщика выглядывающий из-под кучи трепья полированный деревянный бок. — Лютня? — Молодой господин музицирует? — с готовностью отозвался Виргу. — Да, Лютня. Сейчас. Он извлек инструмент из завалов, и небрежно, обтерев деку ветошью, протянул Барту. «Попробуй только вякни, что это великолепный экземпляр и стоит тысячу лир», предупредил Барт, критически оглядывая лютню. Старьевщик только пожал плечами. Видно, этот товар он и не рассчитывал никому впарить. Инструмент и правда был не ахти. Дешевого исполнения, с дряными струнами из овечьих кишок, корпусом из кленой ели, декорированным, простой двухцветной росписью. Но, подкрутив колки и попробовав извлечь из лютни простенькую мелодию, Барт остался доволен. Звук был вполне сносный. Дам 40 лир, продолжая наигрывать мелодию, предложил Барт. Хорошо, отдам за 70? Эхом откликнулся в Вирго. Твинклдот только вздохнул и протянул инструмент обратно. 65? пошел на попятную старьевщик. Да нет, я вообще передумал, может, в другой раз. Уже начинало темнеть. Снова принялся накрапывать дождь. Пора было собираться обратно в таверну, однако не очень хотелось. Покупками Барт остался доволен, однако самого главного для Серого он так и не раздобыл, и ему вовсе не улыбалось возвращаться к злющему, терзаемому болью магу, несолоно хлебавши. Терзаясь сомнениями, он поглядывал на своего нового знакомого. С одной стороны, проходимец еще тот, а с другой... «У кого еще спрашивать про скуму, как не у такого проходимца? Да и выбор невелик». «Слушай, Вирго!» — начал, наконец, Барт. «А нет ли у тебя чего-нибудь... ну, совсем необычного?» Старьевщик, скорчив многозначительную мину, вопросительно приподнял бровь. «Ну, понимаешь, — замялся Барт, — чего-нибудь такого, чтобы забыться и расслабиться, но такого, чего не подадут в обычной таверне». «Тебе что, скума нужна?» Барт даже присел от неожиданности и торопливо оглянулся по сторонам. Не слышал ли кто их разговор? «А у тебя есть?» – осторожно спросил он. «Да ты с ума сошел, малыш!» – фыркнул Вирга. «За такие штуки могут запросто вздернуть!» Немного помолчав, он добавил. «Между прочим, имперская стража платит 30 лир даже просто за сведения о людях, которые интересуются покупкой скумы». Барт скрежетнул зубами. Вот влип. «И ты, конечно, не упустишь возможность немного подзаработать. Не так ли, Вирко? Издевательски поинтересовался он. «За кого ты меня принимаешь?» Изобразив оскорбленную невинность, воскликнул старьевщик. «Я что, по-твоему, сдаю друзей имперским собакам?» «Ах, мы уже и друзья?» он ничего не скажешь». «Ладно, надеюсь, ты и правда забудешь о том, что я спрашивал. Я пойду». Юноша отправился в освоясь и уже завернул за угол конюшни, когда его опять догнал неугомонный старьевщик. «Постой!» «Ну что еще?» устало поинтересовался Барт. «Так тебе нужна... <къем> ну, то, о чем ты спрашивал, или нет?» «Ну а как, по-твоему?» не выдержал юноша. «Конечно, нужна!» Оглядевшись, нет ли никого рядом, кто бы мог подслушать, Барт снова шепнул. «А у тебя что, есть?» «Нету!» «Ну так чего ты мне голову морочишь?» – рассверепел юноша. «Но я могу помочь. Я знаю человека, у которого можно достать то, что тебя интересует. Дай мне немного времени, и я притащу тебе пузырек. Это будет стоить тебе 400 лир». Барт уже устал возмущаться. «Слушай, как ты вообще умудряешься торговать, заламывая такие цены? Ты откуда их берешь? С неба?» «Сразу видно, малыш, что ты ничего не смыслишь в торговле». Вирга покровительственно похлопал Барта по плечу. «Ну да, как же!» — начал было тот, но в этот раз заткнуть старьевщика не удалось. «Вот тебе маленький урок, малыш. Цена зависит вовсе не от товара, а от покупателя и от того, насколько покупателю нужен твой товар. Ладно, довольно болтовни. Я знаю, сколько стоит то, о чем я спрашивал. Больше трехсот лир за пузырек я тебе не дам». «Не знаю уж, за сколько будешь покупать ты, но всю разницу можешь положить в карман. Я думаю, так будет честно». вирга задумчиво почесал подбородок. «Что ж, малыш, годится. Триста так триста». «Мне понадобится не один пузырек», — в полголоса добавил Барт. «Скажем, четыре штуки». «Хреново. Если попадешься, могут подумать, что они у тебя для продажи», — предупредил Вирго. «Ставки возрастают» так ты и достанешь или нет? Так, четыре пузырька по триста лир, плюс сотня за дополнительный риск. Гони тысячу лир и встретимся вечером на этом же месте. Ага, держи карман шире, я что, в этом плаще похож на идиота? Покупай за свои, после рассчитаемся. Ну ты знаешь, это довольно большая сумма, замялся Вирга. Да ладно тебе, ты с меня одного уже больше трехсот лир содрал. Наверняка наскребешь еще тощенку. Ну... Верга поморщился и невнятно замычал, будто подсчитывая что-то в уме. «Ты, конечно, прав. Денек сегодня довольно неплохо складывается, но... О! Вот что, давай встретимся на этом же месте завтра на рассвете, чтобы поменьше было лишних глаз. Я приведу нужного человека, и вы заключите сделку напрямую. Ну а с тебя потом 300 лир за посредничество». Бар сокрушенно вздохнул. План ему категорически не нравился, но особого выбора у него не было. «Надо будет посоветоваться с господином Леонардом». «По рукам!» — скрипя сердце, брякнул он. «Утром буду здесь, и не вздумай со мной шутить. Я ученик могущественного мага. Если что, он превратит тебя во что-нибудь еще более мерзкое, чем сейчас». «Ну что ты, малыш?» — обиженно шмыгнул Вирга. «Мое слово — кремень. Можешь довериться великолепному Вирго?» «Называй меня Бартом», — поморщился Твинклдот. «Видит, Аранос, если еще раз назовешь меня малышом...» «Договорились, Барт?» Поспешно взмахнул руками старьевщик. «Можешь на меня положиться?» «Да-да», — «Да, да, вяло отозвался юноша. «Ладно, до завтра». «Надеюсь, я об этом не пожалею», — буркнул он себе под нос, направляясь обратно к кривому кабану. Дождь снова разошелся, жаля неприкрытую шею мелкими холодными каплями. Барт накинул капюшон и прибавил шагу.